Глава тринадцатая. Этой ночью я почти не спала. И причина не только в том, что моя призрачная соседка после продолжительного молчания никак не могла наговориться. На самом деле, я тоже соскучилась по общению. Сама не зная, в какой момент диалог, где надо следить за каждым словом, превратился в задушевную беседу. Мы с Мэй столько всего обсудили... Наших подруг-предательниц, парней, которые разбили нам сердца, ее отца, чрезмерно опекавшего свою дочь, и мою покойную бабушку, которая всегда меня во всем поддерживала. Мы с ней были из разных миров. Она – дочь Архимага, аристократка Тир знает в каком поколении, а я – просто людинка без титула, но с магическими способностями. Мы разные, но сценарий наших бед оказался на удивление схож. Это, наверное, изблизило. А еще нас объединял дракон. Для нее он был шансом на новую жизнь в прежнем теле. Для меня – не знаю кем, но уже точно не посторонним. В тайну, о которой Макс отказывался говорить, меня посвятила Мэй. И никакие запреты на распространение информации ее не остановили. Надеюсь, меня теперь не уберут как нежелательного свидетеля. Если я все правильно поняла, дракон является носителем уникального дара. Этакий сплав магии жизни, присущий некоторым целителям, с магией смерти, которой обладают некроманты. Опять же, не все, потому что практически любой маг при должном усердии может освоить эти профессии. Правда, выполнять свою работу он будет благодаря заклинаниям, сплетенным из нити Элиора, а не с помощью потоков чистой силы, как делал Нель, когда лечил Шуршика. Так вот, значит, что за дар у Макса. Понятно теперь, почему он сказал, что с ним не смерть не грозит. Такие маги рождаются раз в несколько сотен лет. А может, это всегда один и тот же маг, проживающий после очистки памяти одну новую жизнь за другой. Про то, что Макс настолько особенный, знает пока лишь несколько магистров. Мэйлин и я. Обалдеть! Такого уровня доверия от призрачной принцессы я, признаться, не ожидала. С другой стороны, я ей уже разок помогла. И сейчас мне снова понадобилась моя помощь. Почему бы и не довериться ради достижения цели? Да и чем она, собственно, рискует? Если начну болтать или кого-нибудь шантажировать, разумеется, чисто гипотетически, меня не только вечным молчанием проклянут, но и тихо где-нибудь прикопают. Или с обрыва на корм рыбам скинут. Или... Так, ладно. Хватит уже страшилки сочинять. Я этим полночи занималась, пытаясь уснуть. Впрочем, не только этим. Мыслей было столько, что сон сбежал, поджав хвост, испугавшись конкуренции, и вернулся только под утро, причем в виде полудремы, после которой болит голова. Поэтому с утра пришлось пить настойку для бодрости и принимать холодный душ, чтобы не заснуть в архиве или, не приведи боги, в деканате. Но вернемся к Мейлин, Максу и их общим тайнам. Раз магистры до сих пор не раструбили на все королевство об уникальных способностях своего адепта, значит, на то имеются веские причины – Например, попытки других маквусов переманить самородка, который непременно последует, едва эта информация станет достоянием общественности. Или еще хуже, интерес к Максу королевского двора. Да что там двор? От драконьего князя парень тогда точно не отобьется. Женой или без жены, неважно. А может, князь уже в курсе, потому так и настаивает на запоздалом признании сына. «Да нет, вряд ли. Дар, если верить им, у Макса окончательно раскрылся уже здесь, в 13 Академии, куда он, как и я, перевелся из другого учебного заведения. Из пятой, кажется, или из второй школы магии. Привидение точно не помнит, откуда именно. Надо при встрече будет расспросить дракона об этом. Ведь где-то там он, наверное, потерял два года, растарше меня аж на четыре, а учится на пятом курсе». Нестандартные способности Макса раньше других заметил магистр Тененбаум. Ничуть не удивлена. Он-то и помог их парню развить. Первым удачным опытом воскрешения стал Шурх. Не зря Декан намекал на необычность этого зверя. После енота было еще несколько животных, включая огромного старого волка, габариты которого превосходили человеческие. На людях Макс пока не экспериментировал, хотя ректор настаивал, чтобы перед тем, как заняться его дочерью, парень вернул из мертвых кого-нибудь еще. Я бы тоже настаивала, если бы речь шла о моем близком человеке, ведь шанс на воскрешение у Мэй будет только один. Если не получится, и спокойницы, тело которой третий год находится в глубоком стазисе, максимум смогут сделать нежить. И не факт, что высшую, она же не некромант, а личами обычно становятся именно они, причем только те, кто от природы владеет магией смерти. Так что либо декан просто шутил, намекая на такой трюк со мной, либо я чего-то не знаю о своей меняющейся магии. «Алиса, поспеши!» От то окрика соседки я вздрогнула». Пару раз моргнув, удивленно посмотрела на свое отражение в зеркале, возле которого зависла с расческой погруженная собственные мысли. Взглянув на часы, перевела вопросительный взгляд на привидение, которое при ярком свете было практически невидимым, но магический контур я считывала без проблем. Тирсова мгла. «Что значит поспешить?» «С архивариусом у нас встреча через полтора часа, а с деканом и вовсе вечером». «Куда?» «Завтракать!» Пояснила призрачная заноза, которая, в отличие от меня, вообще не спала, ибо оно ей не надо. «Хватит уже столовую прогуливать. Ты мне нужна здоровой и энергичной», – заявила она довольно скались. «Чтобы Максу усмиреть», – хихикнула я. «О, да, для этого много энергии надо. И силы. Примерно как у Гвида, а лучше, как у господина Таденбаума. Но мои почему-то вбила в голову, что повлиять на настроение дракона могу только я, и спорить с ней было бесполезно. Я честно пыталась». «Именно! Все, хватит прихорашиваться! Ты и так красивая! Есть, иди!» Она махнула призрачной рукой на дверь, а когда я действительно туда пошла, тихо добавила. «Очнусь от смертельного сна, вместе будем ходить в столовую». «Вместе?» Глупо, конечно, но на сердце потеплело. И никакие тревожные предчувствия меня сегодня не мучили. Неужели день пройдет без эксцессов, невзирая на цель визита к декану?